Глава 15. Телефонная линия. Разговор с Кашиным закончился не начавшись. Стинов сказал, что прежде чем обсуждать его, ничем не обоснованное заявление, следует найти н а д е ж н о е убежище. Варианты в секторе Ньютона были уничтожены. но в любую минуту могли появиться другие, привлеченные грохотом взрыва и пожаром. Ни у кого не было желания снова встречаться с вариантами, и люди начали быстро спускаться по лестнице. Вельта несли по очереди. Его снова начала мучить боль в раненой ноге, обезболивающее, который без конца вводил ему волков, уже почти не действовало. Чтобы не кричать, Вельд едва не до крови закусил губу. Хук внимательно присматривал закашенным. То ли опасался, что тот в очередной раз выкинет какой-нибудь номер, то ли просто дожидался повода снова врезать ему по зубам. Преодолев два десятка пролетов, люди оказались в узкой галерее, тянущейся по периметру этажа. Обогнув сектор Паскаля, они вышли к сектору Галилея, в котором, по сведению таинственного информатора Стинова, немногие имеющиеся варианты находились в неактивном состоянии. В прежние времена... Это был жилой сектор, принадлежавший транспортному отделу. Корпорация разместила в нем центр, занимавшийся разработкой новых электронных игр. Почти все корпуса были перестроены. Во многих из них, по неведомым причинам, была снята противопожарная блокировка входа. Людям Пришлось пройти едва ли не полсектора, прежде чем они нашли корпус, заперевшись в котором, можно было чувствовать себя в безопасности. Помещение представляло собой что-то вроде небольшого офиса. Несколько комнат, заставленных столами, стульями и шкафами с документацией. «Понять не могу». почему обитатели сферы не попытались укрыться в зданиях, сказал Асата, после того, как, тщательно осмотрев все помещения, они снова собрались вместе. Гривас поступил правильно, объявив всеобщую эвакуацию, ответил Тейнер. Скорее всего, ему тоже не сразу стало известно о подлинных причинах, и масштабах происходящей трагедии. Но он верно оценил ситуацию и понял, что собственными силами противостоять вариантам не сможет. Следовательно, нужно было дожидаться эвакуации на Землю. Проще и безопаснее вывести людей из одного места, чем искать их по всей сфере, кишащей вариантами. К тому же, далеко не в каждом здании имеются запасы продовольствия. «Ну, у нас с этим, слава богу, все в порядке», — заметил Хук, выставляя на стол банки с консервами, которые он прихватил в небольшой закусочной, встретившейся на пути. «Гривас не предусмотрел только одну возможность», — сказал Стинов. «Ту». что корпорация «Скейлс» не станет организовывать спасательную экспедицию, предпочтя похоронить обитателей сферы вместе со своими секретами. Какой же смысл было организовывать нашу экспедицию, с недоумением поднял брови волков? Во-первых, руководству «Скейлс» нужна была достоверная информация о том, «Что происходит в сфере?» — ответил Стинов. «Во-вторых, благодаря стараниям всем нам хорошо известного господина Кашина...» Стинов сделал жест рукой в сторону представителя корпорации. «Лаборатория, произведшая на свет вариантов, уничтожена. Теперь даже если спасательная служба когда-нибудь и доберется до сферы...» Доказать причастность Скейлс к происшедшей трагедии будет практически невозможно. А ведь помимо ответственности за гибель нескольких тысяч человек против Скейлс, может быть выдвинуто и обвинение в проведении нелегальных разработок новых средств вооружения, заметил Латимер. Совершенно верно. кивнул т й н е р «Вряд ли они занимались этим ради собственного удовольствия», сказал Хук. «Интересно, кто был заказчиком?» «Этого мы, скорее всего, уже никогда не узнаем», покачал головой Тейнер. «К информации подобного рода имеют доступ не более двух-трех человек из высшего руководства корпорации». «Но кому и зачем могли понадобиться варианты?» — непонимающе развел руками Ассата. «Тому, кто задался бы целью дестабилизировать обстановку на Земле», — сказал Стинов. «Или тому, кто вознамерился в кратчайшие сроки решить наболевшие социально-экономические проблемы», — добавил Хук. Дернув за кольцо, он вскрыл одну из консервных банок и, осторожно понюхав содержимое, недовольно скривил губы. Ну и гадость! «Что ты хочешь этим сказать?» — повернулся к нему Тейнер. «Что когда я жил в сфере, кормили здесь лучше. Скажи, Игорь». «Я имел в виду вариантов». «А, вариантов!» Хук подцепил ножом кусок мяса из банки и отправил его в рот. А знаете, на вкус ничего. Ну, возьмем, к примеру, наш Сфера-Сити. Едва ли непоголовная безработица представляет собой благоприятнейшую почву для любых видов преступности. Это же нарыв, готовый в любую минуту лопнуть. да к тому же существующие на государственные дотации. А теперь представьте, что приезжает в с ф е р у Сити некий никому неизвестный человек и оставляет в одном из подъездов коробку с вариантом. Через 3-4 дня вариантов в городе становится больше, чем жителей, а спустя неделю... В городе не остается ни одного живого человека. Нет жителей, нет и проблем с ними связанных.